Неподвижный, похожий на лунный, свет настольной лампы. Слепое ночное окно, запах кофе, запах яблок. Одно из них разрезано на две половинки, и в каждой чернеет по зерну. Ты слушаешь предельно внимательно, склонив сухую небольшую голову на бок. Но смотришь на меня с полуулыбкой усталого путника которому ведомо и то, и это, и еще многое-многое другое. Я же на радостях, что для меня единственной сияют умом и интересом такие огромные понятливые глаза, лопочу что-то там о нестыковке реальности и всяких официальных отчетов, об утраченных иллюзиях так называемой Дальневосточные романтики, о своих литературных замыслах. И вдруг ты спрашиваешь меня, и вдруг оказывается, что есть кое-что, способное сбить с толку даже тебя, многомудрого. Сейчас, простите, уже половина двенадцатого, поздно, а мы вдвоем. Не боитесь, что о вас плохо подумают ваши приятели? Кто? Почему? В каком смысле? А, -а, а! Никто ничего обо мне не подумает, потому что это я, а вы такой старый к тому же. Око за око, зуб за зуб. Ты растерялся? Ты так растерялся, что поначалу не собрал даже пары слов, хоть для какого-то ответа, только сморгнул. Да уж, да уж, в ту славную пору моя инфантильная прямота кого угодно могла вогнать в столбняк. И оказалось, вот ведь поворот, что для тебя это и был мой едва ли не самый ценный капитал. — Вы так думаете? — спросил вдогонку, задиристо, по-мальчишески. — Чтоб последнее слово оставить за собой? «До свидания!» — отозвалась неподкупно. «Спокойной ночи!» «Ах ты, Боже мой!» «Прости!» «Прости! Я тогда не подозревала даже, сколько больших и малых сражений ты, такой уверенной, независимой со стороны, проиграл! Какими достохвальными мифами пробовал принарядить те неказистые версты своей биографии, даже в собственных глазах, так же, как не подозревала, что на поверку твой черный, точено-отглаженный костюм, в котором ты смотришься столь элегантным, уж такое старое нечто, что подкладка посеклась в сеточку, и весь твой шик в умении держаться, в той особой грации каждого шага и жеста которых не призанять даже за очень большие деньги. И был еще один праздный вечер в чьем-то номере, где мы пили чай, и куда мне внезапно принесли телеграмму, которая обязывала меня этой же ночью ехать во Владивосток, в руководящее издательство. — А я еду во Владивосток завтра, — сказал ты. — Да? — сочла необходимым удивиться я. Но в меру. Мало ли чего происходит на этом свете. Молодые крепкозубые рты быстро, словно на спор, пережевывали бутерброды, и скоро стол опустил только стаканы без подстаканников, чайные ложки и мелкие крошки от белого хлеба. — У меня есть еще московское, — сказал ты и ушел, а вернулся с целым богатством. В кульках и кулечках оказалась красивая и уже по виду вкусная снеть. Темно-бордовый длинный батон колбасы, крепкий, в частых крупных дырях треугольник сыру, конфеты столичные, на белом фоне алые силуэты высотного здания, Кроме того, ты принес синий термос, полный горячего, на совесть заваренного чая. Мои сахалинцы легко одолели и эту кучу пищи. Дети войны, они, как, впрочем, и я сама в свои тридцать, никак не могли примириться с тем, что еда есть и еще будет. Инстинктивно спешили нахвататься при случае про запас но из вежливости. Кто-то спросил у тебя, почему, мол, вы такой предусмотрительный? Ты ответил, много езжу, люблю путешествовать. Вот и вожу с собой, термос, еду. Я и жену нашел в путешествиях. Между прочим, узбечку. Да? Деланно изумились, потому что ну как же без интереса поедая твой припас? Я не ела, только отпивала из стакана. Я не хотела быть хоть чем-то обязанной кому бы то ни было, в том числе и этому хлебосольному московскому критику. Но что-то же задела во мне тобой оброненная подробность про жену, если потянула спросить и спросила, красивая у вас жена? Я Видела вас, твой профиль, не более. Но именно профили длинные, как-то особо привлекательно поставленные одна на одну и словно бы несколько раз переплетенные долгие твои ноги в черных брючинах, заставили меня сыскать ответ, прежде чем ты отозвался. «А как вы думаете?» «Думаю, что да, красивая». Да нет же нет! Ничуть я не нуждалась в вашем, твоем внимании, несмотря на твой первоклассный сыр и экзотическую красавицу жену. Только твое хвастливое, а как вы думаете? Почему-то задела меня, почти обидела. Возможно, потому что чужое умиротворение невольно обижает. Зачем-то ты решил? отодвинуться от стола, приподнялся, взявшись за подлокотники кресла. Мне же почудилось, что это посягательство на мою свободу. Я тотчас отскочила со своим креслом почти к самой стене. Появилось ли удивление в твоих умных быстрых глазах? Или ты уже что-то там понял про меня? И потому щл возможным сказать мне только мне обернувшись с веселым коварством у меня трое детей взрослых через месяц мне пятьдесят шесть промолчала опешила отчасти так должно быть на это и рассчитывал отметила не стесняется. Вот я весь, как и крупную белую кисть на черном колене, как и острую складку брюк, выбегающую из-под длинных пальцев, расставленных веером, как и темно-коричневый с блеском ботинок на толстой подошве. Но почему так поскучнел, погрустнел ваш, твой взгляд? Но разве мое дело разбираться, докапываться? Разве кто-то вообще имеет право опутывать меня своей печалью? Мою льдину оторвало от припая, меня несет, лишь бы удержаться самой. «Ребята!» — зову. «Мне пора на поезд». Что тут поднялось? Дети военной нищеты, коренные, жизнестойкие обитатели пригородных бараков — и деревенских вдовьих халуп, а ныне цвет дальневосточной интеллигенции, подающие надежды творцы, быстренько сообразили какое-то для них удобство, везуха, моя поездка во Владивостокское издательство. И наперебой загалдели каждое о своем, а все вместе о том, чтобы я непременно узнала, выяснила, уточнила, Попала ли и его, и его, и его рукопись в план? А если нет, ты уж напрягись, убеди тамошнее начальство. Моя же поэма на самую современную тему про строителей, она вся актуальная. И мой сборник, Пагитируй за меня. Герой нефтяник, мне пора иметь вторую книгу, пора в союз вступать. И я всем им, молодым, горластым мужичкам, торжественно обещала. — Хорошо. Ладно, постараюсь обязательно. Вышла с чемоданом в коридор, а они опять тут как тут. — Смотри, не забудь! Напрягись, убеди! В дальнем конце коридора чернело широкое ночное окно, словно вход в пустоту. — Как ты очутился рядом? Когда? Негромко, но настойчиво сказал, подождите минуточку, я вас провожу. И исчез. И появился стремительно в темном зимнем пальто, в меховой рыжеватой шапке, как-то особенно монументальный, и тотчас отобрал у меня чемодан. Мы спускались с лестницы, вслед неслось «Про меня не забудь, про меня!» Мы молчали. Снег скрипел в разнобой под нашими неровными шагами. Твои длинные ноги отхватывали солидные куски пространства, а я словно бы семенила. Подкатил заиндививший автобус с лозунгом-хомутом «Планы партии, планы народа». Протянула руку к чемодану. Спасибо, дальше сама. — Нет, — как отрезал, — я вас провожу на вокзал. Поддержал под локоть, едва я поставила ногу на скользкую металлическую ступеньку. Мороз был серьезный. Мои руки замерзли в шерстяных варежках. Вагонное окно обросло по краям густым белым мхом. Но в купе уютно пахло кисло-сладким теплом. Должно быть, проводница уже разожгла угли под кипятильником. И почему-то не горели лампы, ни настольная, ни та, что под потолком. Только свет ближнего фонаря снаружи с платформы пробивался сквозь складчатый бархат замороженного окна. Я выезжаю во Владивосток этим же поездом завтра, повторил ты, сказанное в гостинице. Даже странно. Тот же вагон, то же место. Мне хочется сказать вам, тебе спасибо. Вместо этого говорю: я вас встречу. Быстрый ответ буду очень рад. Чьи-то громкие суетные голоса в коридоре, стук чемоданов о дверные косяки, невнятные булькающие бормотания ожившего репродуктора. Ты помогаешь мне снять пальто, пытаешься зацепить вешалкой за крючок, но вешалка рвется. Простите, неудачно. Ой, да что вы! Странно, мне обидно, что ты порвал веревочку моей вешалки. Да нет же, мне обидно, что ты сейчас уйдешь и вроде бы бросишь меня, оставишь на произвол судьбы. Но пока ты сел, я чувствую запах оттаившего снега на твоем черном меховом воротнике и терпкого мужского одеколона. Пусть это длится. Пусть. Но ты встаешь, засовываешь руку в карман, и протягиваешь яблоко, крупное, тяжелое. Пока ты идешь вон по вагонному коридору, спускаешься на платформу, я успеваю выскрести ногтями и отогреть дыханием кружок на стекле, и вижу, как медленно удаляется прочь твоя одинокая высокая фигура. Мне хочется крикнуть, позвать, вернуть. Почему-то... Щемит сердце. Вот ведь оно как. Уже тогда ты не мог уйти от меня на время. Позже уехать даже на самый короткий срок. Всякий раз, видя тебя с чемоданом в руке, я на лету ловила свое падающее сердце и готова была вопить «Остановись!» потому что ты, помимо всякой логики, уезжал от меня не в очередную командировку, а исчезал навсегда, навек. Утром в солнечном луче я обнаружу посреди голого вагонного столика твое большое карнавальные раскраски яблоко, Поднесу к улыбнувшимся губам, но что-то меня остановит. Словно бы жива сей плод, совершу заведомо варварский поступок. И, однако, вот и пойми эту непутевую женскую душу, тогда же решила встречать ни за что. Пусть думает, что невоспитанная. Пусть, ношусь по-железным со сквозным узором издательским лестницам, грохочущим под ногами, пытаясь растолковать местным руководящим дамам несказанную выгоду от худ произведений моих сахалинских страстотерпцев, попутно получаю свой скромный гонорар, казавшийся подарком самого Господа Бога, ибо своим присутствием в моем чемодане свидетельствовал о моей несомненной свыше подтвержденной избранности, удачливости, блистательной будущности. И, скорее всего, от избытка этих чувств радую бухгалтершу, женщину миниатюрную, милую, улыбчивую. Завтра приедет человек, критик из Москвы. У него такие глаза, вы никогда таких не видели. «Влюбилась, значит». — рассмеялась она по-девичьи отзывчиво. — С гостиницей как? Устроилась? В старинной Владивостокской гостинице широкие, хоть на машине проезжай коридоры, торжественно высокие белые двери с витыми медными ручками, просторные комнаты, набитые кроватями поперек, вдоль, спинка к спинке, а туалет, словно бы на другом краю земли, Пока идешь, мокрое полотенце высохнет. Под люстрой, в три лампочки, кто-то, поджав на кровати ноги, шуршит в длинных волосах щеткой. Кто-то причмокивает, кормясь с развернутой на тумбочке газетки. Кто-то, всхлипывая насморочным носом, листает пухлую, щекастую книгу. Уснуть трудно, да и не спится. Надо бы возразить беспечной бухгалтерши. с чего она решила, что я в него влюбилась. Знала бы она, сколько ему лет. Я зачем-то натягиваю на голову простыню и теперь словно бы обособлена ото всех и всего, почти как Гагарин в ракете, лечу по своему маршруту. Щелкнул выключатель. Стихла возня в кровать. Откуда-то издалека, должно быть, с пирса, с бухты Золотой Рог, растекся густым державным басом пароходный гудок. Ему отозвался другой, третий. Голос поблизости пропел. — А нам квартиру дают новенькую на третьем этаже? Смолкла. В коридоре кто-то, видимо, случайно задел ногой по ведру. Не спится, нет, хотя далеко за полночь. Может быть, на меня так бессонно действует этот большой портовый город, где только видимость ночного спокойствия, но ни на секунду не перестают греметь десятки двигателей под днищами пришвартованных и стоящих неподалеку на якоре кораблей, где по уклонистым улицам Без останову несутся легковушки, а в них мелькают белозубые улыбки длинноногих блондинок, эталонные отрады морячков, возвратившихся из-за плавания. Но ведь и у меня есть веские причины чувствовать себя счастливой. Выходит, как говорится в свет, моя первая довольно толстая книга, В кармане ночной рубашки под булавкой топорщится пачечка деньжат. И завтра, независимая как никогда, пойду по улицам славного морского города Владивостока, накуплю своему четырехлетнему сыну рубашек, колготок, игрушек. И что с того, что вчерашней ночью Мой чемоданешка нес высокий пожилой человек с красивыми умными глазами. Что с того, что он подарил мне в полутемном купе большое яблоко? И почему я обязательно должна завтра утром бежать и встречать его на вокзале? Пообещала? Ну, и что? Что? Надо съесть это яблоко, и все. Высовываюсь из-под простыни. Сквозь длинное окно. Пробивается туманный свет очень дальних огней. На подоконниках выстроились в ряд, словно бы черные высокие куличи, что есть на самом деле шиньоны, краса и гордость модниц шестидесятых. Сами модницы командированные. в центр из-за всяких дальневосточных глубинок, утомленной дневной беготней Крепко спят, поблескивая носами, вымазанными кремом. «Не встречу! Не побегу!» Решаю строптиво, глядя на череду смешных и страшноватых волосяных пузырей на подоконниках. Успокаиваюсь и лечу в сон. «Но почему? Почему решила не встречать тебя?» Не потому ли, что хоти-не хоти, а между нами уже наладилась какая-то мерцающая, неизъяснимая связь, враждебная моему не до конца испитому ощущению долгожданной, бескрайней свободы. Уже сердце мое омылось кроткой, недальновидной печалью при взгляде на вашу, твою, одинокую чуть сгорбленную фигуру, медленно в никуда уходящую от вагона, от меня? И печаль эта теперь непоправима? Кто что тут может объяснить? Отчего иной раз всего-навсего блеск ледяной слюды в разбитой ночной луже заставляет сердце замереть в щемящем восторге и любви ко всему на свете? Отчего чужая садовая калитка, провисшая углом, с проржевевшим висячим замком, утонувшая по пояс в высокой нехоженной траве, вдруг пугает, как место преступления, а спустя минуту наводит такую тоску, что бежишь прочь на любой человечий голос? Отчего я... Подержала, подержала в руке крупное яркое яблоко и, даже не надкусив, сунула его опять под подушку. Ближняя ко мне дама, уже умытая, как раз прилаживала к своей макушке быстрыми, памятливыми пальцами блондинистый, окутанный сеточкой шиньон, ловко подсовывала под его края собственные, пегенькие кудельки, а когда истыкала все это сооружение шпильками, зажатыми в губах, произнесла освободившимся ртом, свинчивая круглую крышку с патрончика морковной помады. — Чего это вы с яблоком-то? — Я б его давно съела. — Яблоко с утра желудку в помощь. — А мне с мужем? Квартирку дают новенькую на третьем этаже со всеми удобствами. Чего ж не жить-то? Если жратвой не очень увлекаться, все заимеешь. Я за шубой очередь заняла, сейчас побегу. Хорошие шубы мутоновые, на материке к днем с огнем. У нас отпуск с осени. Как заявлюсь, свой грязовец в моднячей шубе. А то там все... «Зачем? Зачем поехала в такую даль, в какую-то бухту, тетюхи?» Ну что такого было сказано? Но от этих слов, да и от этих ли, вскочила, заметалась и примчалась в издательство, в одежде, которая вся сбита на бок, с одной единственной ледяной мыслью. «Неужели не увижу? Больше никогда?» По всему получалось, что все непоправимо. Но раз не встретила на вокзале, хотя обещала, а ему ведь этому полузнакомому, воспитанному человеку, вовсе не надо в издательство. У него во Владивостоке совсем иный интерес. Однако, и это тоже немало, он-то знает, что я с утра здесь, и, значит, Если, если, кажется, мне понятно, почему не пошла встречать? Не хотела ни за что быть навязчивой. Верно? Но, может, и не совсем, потому что с самого донышка души вдруг брызнуло горячим азартным. Если не придет сюда, не найдет меня, о чем думать?